Глава двадцать вторая. Был бы на моем месте писатель, он бы наверняка смог как-то поэтично и одухотворенно писать картину места, в котором мы оказались. Именно мы, причем вчетвером. Странное умение Рюки принесло ее, меня, Саяку и Мимику сюда, заодно разделив наши с ней объятия. Впрочем, быстро поняв, что сияющий круг, в центре которого я, как и остальные, стою, мешает выйти за его пределы, я занялся тем, что открыл пасть пошире и начал удивляться обо всем, что вижу, искренне жалея, что электрик, а не писатель. Во-первых, мы были в космосе. самом натуральном, насколько я мог понять, ибо когда-то совсем недавно, но именно отсюда и началось мое путешествие по миру, носящему имя Фиол. Это легко можно было понять, так как кроме бездонной черноты над головой и сияния бесчисленных звезд, там болталась сама планета, причем довольно недалеко. Но писатель бы сказал, «Это не так удивительно, как все остальное». Моя версия была чуть проще. «Да полная фигня по сравнению со всем остальным». «А во-вторых, было это самое все остальное». Шестеренки, передачи, странные ящики, пыхтящие паром и мигающие разноцветными лампочками. Стрелки, спицы, шпалы, рельсы, геометрические фигуры, все из металла, все в движении. Мы оказались в недрах какого-то колоссального работающего механизма. И колоссального было отнюдь не для красного словца. Всего-то в полусотни метров за спиной горделиво стоящие и скарящиеся во все 98 зубов рюки Мерно находил по кругу металлический стержень, чьи размеры превышали высоту и объем пизанской башни. И уж некоторые шестеренок, которые я мог различить со своей позиции, вполне могли соперничать не только с колесами обозрения, но и с небольшими странами вроде Монако. Я сразу понял, что просто замечательно, что звук, отворяющийся вокруг механической мракобесие, не производит, как и вибраций. Скорее всего... Нас бы просто порвало в клочья ударной волной от ударных движений некоторых из этих деталек. Еще двумя хорошими новостями были возможность дышать, и, как ни странно, пол, выполненный из широких металлических листов бронзового цвета с круглыми выпуклыми заклепками. — Ты чего она делала? — раздался истошный крик мимики Фоуму. Бардесса, держась за многострадальную худую задницу, круглыми глазами смотрела на свою товарку а прижатыми кошачьими ушами сигнализировала всем вокруг, что напугана до усрачки. «Этому искусству меня научил старик-наставник», — востливо заявила Кокоротта, не делая попыток сдвинуться с места. седой, горбатый худой эльф, отправивший меня на этот глупый континент. Не волнуйся, мимикачан, Как только мы победим этих подлецов, то прием вернет нас обратно. Можешь драться смело, не опасаясь, что они вновь пустятся на утек». По лицу мимики было крупными, нецензурными буквами написано, что она очень даже «за», если мы с Саякой пустимся бежать. А драться ей как-то не хочется. Ушибленная старым горбатым эльфом лисица, тем временем наслаждалась своим словесным поносом, объясняя своей подруге, бывшей, как именно работает ее прием, запрет на искусство, вызов на бой. Работал он просто как тапок а именно перемещал всех участвующих в конфликте в случайную зону, из которой невозможно было сбежать. Последнее было граничным условием. Закрытая зала дворца, внутренняя территория давно потухшего вулкана, да хоть летающий остров. Главное, что никуда противники друг от друга не могли деться, пока один из них не победит. Хотя в такое место ее рюку заносит впервые. Пока круги ограждают каждого из нас, но это лишь временно. «Защита дает возможность подготовиться к грядущему бою и привести мысли в порядок». Звуки голоса Кицуна прервал удар ладони по Кабута. «Выполнить это полбу мне было откровенно сложно, поэтому пришлось типа бить себя в район уха, чтобы вызвать нужный звук. Завладев тем самым вниманием всех остальных, я решил прибегнуть к древнему искусству избегания мордобоя — дипломатии». «Рюка орота! открыл болтологию я. «И Мими Фуому. Я слышала вас обеих. Только вот, если репутация бандитки, боровки и звуковой террористки полностью заслужена, то как короттосан вроде слыла доброй, порядочной и отзывчивой честной девушкой, что сподвигло воительницу с высокой личной целью заняться бандитизмом». «Ты слышал обо мне?» Уши и руки встали торчком. «Правда? Ах, да, точно. Мы же понимаем друг друга. Ты с Хелиса, таинственный страж. Впрочем, не важно, я». «Да я тебя выпотрошу, Убью, зарежу! Болт от арбалета вжал! Ой!» Мимика в ярости кинулась на ограждающий ее барьер. «Я Барт! Я пою! Для людей!» «Для каких людей ты поешь, выдра недоношенная?» — раздался вопль ярости от Саяки, до этого момента тихо сидевший в своем кругу. «У тебя самый мерзкий, самый противный, самый гадкий голос из всех, что я слышала. А я родилась и выросла в деревне ведьм, ты, паскудница!» «Я тебя живьем сожру, уродина горничная!» «Мечтай, говно-певица!» Начался безобразный исрач в котором гордо доминировала Саяка, действительно имевшая просто колоссальный опыт скандалов среди женщин. Она втаптала то краснеющую, то бледнеющую кошка-девочку в прах и пыль, заставляя ту кидаться на барьеры с зубами настежь. Я за предыдущие чудесные встречи помнил, что у мимики оценка качества ее пения является очень больным местом, даже если ее просто просить этого больше не делать. А уж если критика идет прямо именно теми словами, которые это пение заслуживает. «Жабоголосный котёнок!» Убью!» «Да тебя надо с двух сторон кастрировать, чтобы не пела и не размножалась а -а -а, Убью!» Продолжалась перепалка недолго. Но обе девчонок завела по полной. Теперь уже две тонкие фигурки, одна из которых была совсем небольшого роста, уже пожирали друг друга глазами. Фиолетово-волосовая мимика извлекала из инвентаря небольшой арбалет, а Саяка достала метлу. Несколько раз ей демонстративно шкрябнув металлический пол, с намеком смотря на оппонентку, мол, время убирать мусор. Китсуна хрипло хихикнула. «Мы удачно нашли друг друга таинственный!» — выкрикнула она. «Маленькая любит петь, а я люблю драться. Только вот что-то мало желающих выходить со мной на бой. Так что готовься, мы скоро начнем». А вот тут я почувствовал, что начинаю всерьез сердиться. То есть мы имеем в наличии две козы-вредительницы, каждая из которых самым наглым образом прорезитирует на обычных людях? Простых, ни в чем не виноватых, живущих своей жизнью? Более того, тех, кто нашел, накормил и обогрел эту тощую мелкую гадость? На фоне функционирующей вокруг нас машинерии подобное признание казалось еще более жалким, низким и отвратительным, чем оно было на самом деле. Есть только одна вещь хуже соседа с перфоратором. Это здоровый и физически крепкий сосед с перфоратором, которому ты не в состоянии выразить всю глубину глубины его неправоты. И даже в этом случае есть варианты, особенно если ты пришедший со смены электрик. У меня варианты были. «Саяка!» — еле слышно прошептал я. «Как только начнем, сразу на них драку». «Угу», — энергично кивнула девушка. Тем временем светящиеся круги вокруг нас начали мигать, что послужило сигналом нашим противницам начать подготовку. Мимика начала бренчать на изготовленной гитаре, выкрикивая названия усиливающих песен. Для выносливости, для регенерации, обостряющее внимание, воодушевляющую. У Рюки всё было попроще. Подняв над головой свою двухметровую дубину, покрытая белой шерстью девушка накладывала на себя боевые усиления собственного класса. Ярость, боевой дух, непреклонная воля и что-то там еще. Затем круги потухли. И именно в этот момент я молниеносно сменил краденный парадный доспех гвардейца Дайме на свою старую, слабую и давно уже неактуальную броньку. Взглянул на разинувшую рот кошку и лесу, презрительно скривился и крикнул Вы меня разочаровали! А затем атаковал. Сразу, рывком по зову сердца, влетая с головой в облако тумаков и пинков, молниеносно забабаханное великим мудрецом. Это были очень даже болезненные пятнадцать секунд. Мне вполне ощутимо засветили и в глаз, и по ребрам, и в нос заехали прямо как полагается. Несколько раз замечательно пнули, а под конец наградили настолько четко попавшим хуком, что из глаз брызнули звезды. Но все-таки я этого ожидал, поэтому вытерпел. И как только пыль начала развеиваться, бабахнул своим пламенем страсти под синхронные вопли девиц, у которых моментально начало припекать. Как только вспышка в форме сердца погасла, я от всей души пнул под задницу, очумело вращающую головой побитую мимику, запуская ее во второй полет за сегодня, а затем использовал еще один рывок по зову сердца, чтобы оказаться вплотную к Саяке, ощутив, как регенерирующие свойства ауры, мудреца и моеоров, как даме, заработали синхронно, Выпрямился, указывая бывшей ведьме на дымную дугу следа, оставшуюся после подпаленной Бордесы. Фас! Воинственно хрюкнув, Саяка взмахнула метлой, устремляясь к погоню. А я молча пошел на дымящуюся побитую и ошарашенную рюку Кокоротто, стоящую с опущенной на пол дубиной. Синяки и ушибы на то рассасывались буквально на глазах от работающей песни напарницы. Но меня это не смущало. Главный урон, причем очень серьезный, нанесен мимике значит, я смогу оставить на Саяку ее добивание. А вот своей ступившейся подругой займусь сам». «Мачсан, откуда, как?» — удивленно бормотала Кицуна, все таки парируя мой удар мечом с помощью дубины. Она отступала, не торопясь, шаг за шагом, но отступала. В этом мире, в этой плоскости непонятных работающих механизмов, под тенью гигантских шестеренок. Я надвигался на белошерстую китсуда, продолжая сопать ее парируемыми ударами. «Для этого ты хотела стать сильной? Чтобы бить тех, кто драться не хочет? Ну так бей, бей!» Я орал зло в выступлении, без особого смысла размахивая мечом, даже специально прикладываясь его острием о здоровенный столб дубины. Мне было горько и обидно, как бывает любому, кто наблюдает падение знакомого человека, к которому был неравнодушен. «Хватит!» Меня неслабо отшвырнули круговым взмахом дубины. Очков здоровья это сняло копейки, но зато позволило рюке разорвать дистанцию. «Мачса, ты стала бандиткой!» — выплюнул я, останавливаюсь. Я видел не один раз, как эта мимика портит людям жизнь, обижаясь, что они не ценят тех отвратительных звуков, что она издает. А ты пошла по ее стопам. Хочешь драться? Так не блей, а дерись. Или я для тебя слишком силен. Изволите измученного нехваткой сна крестьянина, как Орота сан. Заткнись! Вместе с воплем последовал удар, куда сильнее тех, которые она наносила ранее, да еще и критический. С меня муха слетела триста тридцать два очка здоровья, а тело, куркаясь в воздухе, шмякнулось о торчащую из пола шестерню, получая еще пару десятков единиц урона. Заткнись, заткнись! Два удара оставляют вмятины на металле, по которому мы ходим, прыгаем и скользим. Края муха слышу болезненный девичий крик, не разобрать то ли Саякин, то ли от мимики. Уход, уворот, ворот, укол. Рюка уворачивается, причем делает это очень легко. Она явно подняла себе параметр скорости даже выше тех показателей, которые ей когда-то рекомендовал я. В Плюс к этому вполне могут работать как наложенные ей на себя благословения, так и песни ее помощницы. Ничего, стоит только продержаться, как усиления пропадут. Правда, у меня тоже есть уязвимое место. Если Саяка слишком от меня отдалится, то аура радости прекратит восстанавливать мячки здоровья. «Что ты знаешь!» — рявкнула шаблонную фразу Китсуна, нанося страшенный удар сверху вниз. У нее ж зад с ногами оторвался от пола в момент, когда дубина грохнула металл. «Вот дура!» — Рявкнул я, отлетая от ударной волны, рожденной полоумной лисицей и ее дубинатором. В этот момент из-за приземистого дрожащего механизма, всего утыканного ведущими внутрь кафрированными шлангами, выкатываются две вцепившиеся друг друга куда и чем придется девушке. Саяка грязная, помятая, но бодро легающаяся а ее противница в куда более раздетом состоянии. Вспоминаю, что пинок, которым я отправил мимику полетать, был оснащен дополнительным эффектом пошлости. Идея. Нужно попытаться нанести несколько критических ударов лисице, это ее обезоружит. Регенерация от вновь приблизившейся ко мне Токомоцари вновь идет в ход, но и Фуому нифига не лаптем щи хлебает. Освобождая рот, активно до этого момента живавший левую грудь Саяки, Бардеса начинает завывать, обновляя свои песни. Мы с Китсуны вдвоем срываемся с места, белошёрстная летит на помощь терпящей бедствия скорной задом подруги, а я беру курс на перехват, в очередной раз сбивая ее бросок. Жаль только, что Рюка к такому положению дел готова, одаряя меня тычком рукояти своей дубины в солнышко, но и я не так прост, выдыхая, как самый настоящий бобер, успевает вестись ей с мощнейший подзатыльник. Ах, товно выкрикивают лиса. Завязочки ее жалкого полотняного наряда радостно щелкают, превращая две обтягивающие фигурку кицу на тряпочки во множество мелких обрывков. Нет, ну и нафига их вообще носишь, справедливо возмущаюсь я, видя белые и сиськи без всякого намека на соски. Все спрятано. Ах ты!» На меня кидается с утройной силой. Дубина ревет в воздухе неприятно часто, так как Кицуна, по своей привычке прокручивается вокруг оси, умело управляя инерцией здоровенного оружия. Отступаю и отпрыгиваю, пытаясь маневрировать. Но Кицуна, разгадавшая мои устремления, постоянно перекрывает собой вектор, по которому я бы мог рывком настичь мимику. Смертельно опасные кошки-мышки в краю непонятных механизмов. Уворачиваясь от свистящей дубины, которая Рюка работает с такой скоростью, что подойти к ней задача нетривиальная, одна единственная попытка кончилась очень остроумным ударом с локтя по шлему, скомбинированным с уходом с моей траекторией атаки. Китсуна вовсю использовала как ударную мощь своего инструмента, так и его инерцию, когда ей это было удобно. Ее ступни с подушечками были куда эффективнее любого вида обуви, особенно на такой поверхности, как железный пол, помогая девушке пелигранно перемещаться. А дерется она теперь серьезно и сосредоточенно, видимо, тоже для себя все решив. Твою мать! пораженно хриплю я, видя, как отскочившая Кицуна пьет литровую пузырь с чем-то красным и слабо светящимся. Зелье здоровья. А я опять забыл. У меня есть секунда, две, которые использую, чтобы бросить взгляд на саяку. Та скачет, как будто принимая важное решение, которое должно оказать влияние на судьбу целой страны только с матом и держась за торчащий из задницы арбалетный болт. До первого скачка бывшая ведьма успела бросить на зловредного барна драку, поэтому, кашка девочка сейчас безжалостно гнетут злые силы. Идея! Рывок токомацури я сделал, даже не успевая додумать того, чего хотелось. Плевать, сейчас главное — борьба за плавучесть. Вновь впнутая регенерация начинает нам набивать очки здоровья, но в этот момент я слышу из-за спины ревки цуны чуть ли не басом. «Великий разрушитель!» Успевая обернуться одновременно с этим, швыряя удивленно вякнувшую Саяку прямо в эпицентр ее же драки. «На этом все. Удача закончена. Значит, титанический удар гудящим и окруженным черным-красным сиянием дубинатором прямо в центр моей грудной клетки». и Коккоротто, варвар 48 уровня, используя прием «Великий разрушитель», наносит вам 482 единицы урона. А еще она играет!» «Мной в бейсбол!» Страшное вращение, которое применила лисица, намереваясь прибить нас с великой мудрицей, как тараканов, обладает мощным импульсом. Меня несет метров двадцать, впечатывая в нудно гудящий ящик с лампочками, который начинает тревожно перемигиваться. Здоровье, оно есть? Его нет? Меньше пятой части, пусть и регенерирует. А время? А вот его нет. Оскалившаяся кицуна бежит ко мне, как невеста из Улюпинска к миллиардеру Узакса. Из активных умений свободен лишь разящий удар, который в этой схватке практически не имеет применения. У меня, по сути, есть лишь провокационный крик, который даром не нужен, а кроме него лишь рывок — мое самое универсальное умение. Пригибаюсь, готовую уклоняться и парировать. «Земной раска!» Не добегая, девушка в шерсти пытается активировать еще какое-то вредное умение — До этого время ей в спину влетает рой головатых огоньков, которые у Саяки почему-то носят название «магическая пуля». Рывок превращается в полет, который я останавливаю пинком в лицо. А затем, несмотря на всю некрасивость происходящего, провожу шагом вперед свою старую новичковую комбинацию по открывшимся взорам и ударом шерстяной попе. Критический удар. Активирована пошлость. Вы наносите руки как рота, 102 единицы урона. Критический удар. Активирована пошлость вы наносите рюки, как Кокорото приемом «Мразящий удар» 149 единиц урона. Китсуны падает плашмя, роняя дубину и что-то почти счастливо хрюкая. Насколько я понимаю, сейчас ее нервная система получила двойной стимулирующий удар, неслабо дополненный острым удовлетворением. «Удар диссонанса!» Кто-то тоненько и злобно пищит, а я уже ошеломленно кручу головой. В ушах гул, пространство ходит волнами. Кто-то кричит с аякиным разозленным голосом «Убью!» И этот кто-то удаляется. Мотаю головой пытаясь объяснить бывшей ведьме, что наша сила в близости. Пока мы едины, мы живем. ведь я, идиот, снова забыл про зелье здоровья. А значит, если она от меня убежит, то все будет плохо. Как же без её-то? Но ничего не получается, кроме как поскользнуться, боднув еще не пришедшую в себя руку лбом в поясницу. Это наносит ей пару единиц урона, зато критическим ударом чего варварша снова непонятно хрюкает. Здесь нужно добивать, но меня уводит в сторону и опирает туловищем на шестеренку, торчащую из пола. Та двигается, из-за чего приходится блевать, перебирая руками, что получается кое-как. Когда шарики с роликами в голове утрясаются, то я лишь успеваю оттолкнуть себя от облеванной детали, убирая тело и неумную голову с траектории падающей дубины. Дзанг! Дубину намертво заклинивают в шестеренке. Быстро отползаю в позе реверсивного карабика хвостом кверху от безуспешно воюющей шестеренки Кицуны. Война заканчивается быстро и решительно. Прокрутившаяся шестеренка, так или отдавшая вкусное оружие, разламывает оная с хрустом скрежетого пол. Пытаюсь перевести крабика в гордо стоящего героя, но в процессе ловлю яйцедробительный пинок под зад, показывающий мне, что звезды сегодня яркие как никогда. Пока далекие светила пульсируют мне в моргалы, а тело вспоминает, как дышать, проскальзывает мысль, что я же вроде как победил, раз дубинка вороши гавкнула. Но почему тогда у победы настолько горький вкус? Следующий момент. Неловко скричувшегося меня сбивает с ног туша белоснежной лисы размером с теленка. С жирного, отъевшегося, невероятно зубастого теленка. Сменить броню на самурайскую, срочно. Вы не можете менять доспех и бижутерию во время боя. Да твою уж! Огромная зубастая пасть раскрывается, угрожая откусить мне лицо. Проблемочки! Дальнейшее сливается сложно различимое, но бешено развивающееся событие. Леса переросток вовсю грызет подставленные под ее зубы предплечья, а я с максимально возможной скоростью тыкаю мечом в тощий пушистый бок. Зверь жещет когтями по моей паршивой кольчушке, и оклыки, которых куда больше, чем у нормального существа, высекает из наруча искры, а я все бью и бью, пока наконец не слышу скулёж и не вижу удивленно расширенные глаза той, что почувствовала боль на полную. Затем моя рука на автомате, без всякой подсказки от мозга, наносит по зубастой наглой морде крюк, зажатый в руке тяжелой рукояткой меча злого орка. Глаза зверюги закатываются, она падает на меня всем весом, и тут же окружающая нас реальность начинает меняться назад. Светит солнышко, Поют птички, шелестит травка, а я, придавленный тушей отрубившейся и слегка кровоточащий кицуна, смотрю на хромающую ко мне саяку, пыльную и оборванную в своем потрёпанном прикиде горничной, и тащащую за ногу гадкого барда мимику Фуоку с вот такенной шишкой на голове. Кой-как стою, заменяя наряд на самурайскую анонимную броню, делаю вялый шаг по направлению к великой мудрице, активируя рывок и регенерацию. Становится легче. Слышен шум взволнованных жителей Усаноо, подходящих к нам, судя по звукам, немалой толпой. «Не пускай их!» — креплю я саяки. «Не нужно им видеть то, что тут сейчас будет». «А что будет?» — устала и вымучена, но с нотками любопытства спрашивает та, разглядывая обломок метлы, топорщащая прутьями. «Воспитательный процесс. Тренировался недавно. На суккубах».